Глава двадцать третья. «Пожар, очевидно, начался в спальне миссис Ракоши», — доложил взмокший пожарный своему шефу, в то время как шланги изрыгали галлоны воды в ревущее пламя. «Кто вытащил ее?» — крикнул шеф пожарной части Лос-Анджелеса, отступая под напором жара, вновь ударившего в лицо. «Муж!» Обоих отвезли в центральную больницу Лос-Анджелеса. Жена в очень тяжелом состоянии. Есть ли еще пострадавшие? Пожарный кивнул в сторону завернутого в одеяло тела. Кто-то из прислуги. Женщина, вероятно, экономка или секретарь мистера Ракоши. Шеф кивнул и направился к своей машине. Он был приглашен на званый, весьма престижный ужин и известие о пожаре застало его за столом. Начни с пожар в ту минуту, когда мистер Ракоши принимал у себя гостей, и половина Голливуда стала бы жертвами огня. Слава Богу, в доме была только чита Ракоши и слуги, и ни Глория Свенсон, ни Кларк Гейбл не пострадали. Теперь у него на руках всего лишь тело какой-то служанки». «Продолжайте!» — раздраженно бросил он, садясь за руль и нетерпеливо включая зажигание. «Если поспешить, он еще успеет вернуться на ужин». «Должен дать телеграмму», — выдохнул Видал из последних сил, стараясь не потерять сознание, пока санитары поспешно везли его по больничным коридорам. «Должен дать телеграмму». Но прошло восемь часов, прежде чем ему это удалось. Телеграмма была адресована Валентине и состояла всего из нескольких слов. «Жив, ТЧК! Не волнуйся, ТЧК! Скоро буду с тобой, ТЧК! Планы не изменились, ТЧК! Видал!» Второй спектакль увенчался таким же триумфом, как и Первый. Бентон послал армию слуг в огромный роскошно обставленный дом в Ойстербей на Лонг-Айленде и велел им все приготовить к приезду Валентины, ее сына и Руби. Сейчас он приехал в отель, спеша сообщить, что больше представители прессы и назойливые поклонники ее не потревожат. Лейла сидела в номере, сортируя почту, пока Валентина принимала душ. «Ей это понравится», — коротко бросила она, когда Дентон рассказал ей о доме. «Жить здесь невозможно. Это просто несправедливо по отношению к Александру. Я предложила переехать ко мне, но квартира слишком маленькая, а у Валентины нет времени самой отыскать подходящий дом. Там есть бассейн и теннисный корт, и я велел поставить качели для ребенка и привезти в конюшню пони». Лейла поджала губы. «Кажется, на сей раз у тебя серьезное намерение, Дентон, не так ли?» Дентон смахнул сладко на безукоризненно сшитого костюма воображаемую пылинку. «Я собираюсь жениться на ней», — спокойно объяснил он. «Не получится, Дентон». — улыбнулась Лейла. — На этот раз тебе придется понять, что не все покупается, даже с твоими деньгами. Валентина станет женой Видала. — Ракоши уже женат, — процедил Брук Тейлор, сузив глаза. — Да, и вот уже много лет, как этот брак в сущности распался. Вчера он... Улетел домой сказать жене, что разводится с ней и намеревается жениться на Валентине. Раздался резкий телефонный звонок. — Черт, ведь я просила их, чтобы ни с кем не соединяли. Она раздраженно схватила трубку. — Пожалуйста, сделайте так, чтобы сюда не звонили. Это крайне утомляет, и... Лейла побелела, как полотно. «О, Боже!» — пробормотала она, слегка покачнувшись. «Когда это случилось? Что произошло?» Наконец она, трясущаяся рукой, положила руку. «Видал! Его дом сгорел! Сам он в больнице!» «Он выживет?» Глаза Лейлы злобно сверкнули. «Да!» — бросила она бывшему любовнику. «Не питай напрасных надежд, Дентон! Черт бы тебя побрал! Он выживет!» Сквозь смежную дверь донесся голос, что-то напевавший Валентины. Лейла в ужасе взглянула на Дентона. «Кто ей скажет? Что мы ей скажем? Ничего неизвестно, никаких подробностей. Кто с тобой говорил?» — резко спросил Дентон. «Стэн». Ему позвонили из Лос-Анджелес Таймс и просили прокомментировать. «Звони в центральную больницу и узнай правду о состоянии Ракоши. Не отсюда!» — рявкнул он, когда Лейла потянулась к телефону. — Она в любую минуту может войти. — Ну, конечно, — пробормотала Лейла, у которой голова пошла кругом. — Я спущусь к портье. О, Боже, просто думать об этом страшно. Что, если он умрет? Она громко заплакала. — Немедленно иди, — велел Дентон, хватая ее за руку и подводя к двери. — Прежде чем сообщить, ей нужно знать хотя бы какие-то факты. Возможно, у него всего-навсего шок. — Лейла, спотыкаясь, выбралась в коридор. Дентон прав. Видал не обязательно мог получить ожоги. После несчастных случаев людей всегда кладут в больницу. Немыслимо представить Видала изуродованным, искалеченным или... — Соедините меня с центральной больницей Лос-Анджелеса, — попросила она портье. — Нельзя ли мне поговорить без посторонних? Бортье взглянул на побелевшее лицо женщины и отвел ее в приемную. «Сейчас попробую дозвониться», — пообещал он. «Можете воспользоваться тем телефоном, что на столе». Казалось, прошла целая вечность, прежде чем ее соединили. Когда, наконец, раздался звонок, Лейла сразу же почувствовала, как дрожит ее голос. «Вас!» «Не затруднит сообщить мне, каково состояние мистера Ракоши?» «Прошу прощения, мадам, но пока мы не имеем права давать информацию прессе», — сухо ответил женский голос. «Это не пресса», — на силу выговорила Лейла. «Я его друг, мисс Крейн, и звоню по поручению Валентины». Последовала короткая пауза. «Минутку, пожалуйста». — послышался короткий поспешный обмен репликами, в котором имя Валентина прозвучало несколько раз, и женщина уже любезнее сообщила. — Состояние мистера Ракоши тяжелое, но стабильное. Значит, он будет жить? — Да, — твердо заверила ее женщина, — но пока посетители к нему не допускаются. — Лейла не могла сообразить, что еще спросить. — «Спасибо!» — пробормотала она и, только опустив трубку на рычаг, вспомнила, что так и не узнала о здоровье Горианы. Выходя из приемной, она заметила любопытные взгляды служащих. На стойке портье валялись развернутые газеты с броскими заголовками на первых страницах. «Знаменитый режиссер рискует жизнью, чтобы спасти жену из пылающего ада». Неизвестная женщина погибает в огне. Видал, ракоши спасает жену. Лейла так и не смогла заставить себя взять в руки газету и прочесть подробности. Внезапно, почувствовав себя очень старой, она, сгорбившись, побрела назад». После ее ухода из номера телефон звонил непрерывно, и Дентон едва успевал резко отвечать, что Валентина ни с кем не желает говорить. Когда в дверь постучали, он подумал, что это, скорее всего, Стен. Но на пороге стоял рассыльный с телеграммой. Дентон молча взял ее и задумчиво взвесил в руке. «Сюда, в номер». Непрерывным потоком шли поздравительные телеграммы, но какой-то первобытный инстинкт подсказал ему, что именно от этой зависят его будущие планы. Она каким-то образом связана с Ракоши. Шум, льющийся воды, стих. В любую минуту сюда может войти Валентина. Дентон решительно распечатал телеграмму. Она действительно, оказалось, отвидала. Узнав содержание, он немного помедлил, но тут же легкая улыбка коснулась его губ. Смяв телеграмму в маленький комочек и спрятав в карман, Дентон подошел к телефону и попросил телефонистку соединить его с Лос-Анджелесом. — Бертон, это вы? — сухо спросил он, узнав голос двоецкого. — Да, сэр. Немедленно пошлите телеграмму на имя Валентины. Отель «Плаза, Нью-Йорк». У вас ручка и бумага под рукой? Да, сэр. Запишите текст. Здоров. Кориана в тяжелом состоянии. Наши планы неосуществимы. Пожалуйста, не пиши, и не звони. Все кончено, сожалею, видал. Все успели, Бертон? Да, сэр. — почтительно ответил дворецкий. — Прекрасно. Немедленно отправьте ее. Валентина вышла из ванной, и Дентон положил трубку. — Кто звонил? — Хотели поговорить с вами. Имени не называли. Валентина уселась за туалетный столик и начала расчесывать волосы. — Я не устаю поражаться людям. Лейла не рассказывала что сегодня утром позвонил Теодор Гамбета и предложил, чтобы мы встретились. Сказал, что пора забыть о прошлом, глядеть в будущее. Она улыбнулась отражению Дентона в зеркале и добавила, «Вы можете поверить такому? Он в самом деле убежден, что я снова захочу с ним работать. И только сейчас, заметив, какое мрачное лицо», У ее собеседника она рассмеялась. «Ну же, Дентон, не стоит так хмуриться. Я лишь хотела немного вас развеселить». Дентон нерешительно шагнул вперед. «Валентина, несколько минут назад звонил Стэн. Боюсь, у него плохие новости». Ледяная бездна в его глазах заставила Валентину отшатнуться. Рука ее замерла в воздухе. Она круто развернулась, оказавшись лицом к Дентону, и в этот миг в комнату вошла, осунувшаяся бледная Лейла. «Он спасен», — сказала она с порога, — «и будет жить. Не стоит волноваться. Он выживет». «Кто выживет?» — скрикнула Валентина, вскочив с табурета. Безымянный страх, терзавший ее с самого отъезда, видал, и теперь снова обрел плоти формы. «Видал». В его доме был пожар, одна из служанок погибла, но видал жив Валентина. Я только что дозвонилась до больницы, опасности нет».